ЧАСТЬ 6, ГЛАВА СОРОК ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ Я пробиралась по забитому людьми бару к стеклянной двери на террасу. Настроение у всех было приподнятым, рождественская караоке в самом разгаре. Дэн и Хейли только что вполне прилично сработали под Элтона Джона и Кикиди. А теперь он пел под Элвиса, расстегнув на груди рубашку, энергично вращая бедрами. Ну да... Что-что опять он умел. У него по-прежнему был красивый голос, заставлявший в свое время мое сердце сладко млеть. У него по-прежнему была растрепанная челка и большие корей глаза, взгляд которых проникал в душу, не желая отпускать. Но как тогда, так и сейчас все это было сплошным позерством, и меня передернуло. Он наверняка выбрал песню Элвиса, чтобы оголить грудь и выпячивать пах в сторону молодых сотрудниц, от чего хотелось блевать. Хотя, с другой стороны, сейчас это было именно то, что нужно. Я ошибался, неподалеку, наблюдая за Джерри, выбирая подходящий момент, пока он холебал шабли прямо из горла, дешевые понты, которые должны были показать, что он важная шишка, исполнительный директор банка, или для успешного человека вроде него дорогое вино — это все равно что вода. Когда Дэн и Хелли спели заключительную фразу «Я не разобью тебе сердце» и передали микрофон конферансье, Джерри начал разминаться, сгибать и разгибать плечи и вращать головой. Затем, поставив бутылку на ближайший столик, он вышел вперед и взял микрофон. Все взгляды в переполненном баре были прикованы к нему и его непристойному представлению. Коллеги мужского пола гоготали, складываясь пополам от смеха. Женщины вежливо улыбались и, похоже, с трудом сдерживали желание хорошенько врезать ему коленом по яйцам. Никто не заметил, как я, осторожно подобравшись к бутылке, стремительным движением подняла ее со стола и поспешно сунула в рукав зеленого шелкового платья Макси. Я подошла к двери, но, увидев несколько сотрудников из моего отдела, кучковавшихся снаружи в зоне для курения, остановилась и спряталась за висевшими в углу бара пальто. Убедившись, что на меня никто не смотрит, я вышла на свежий воздух, завернула за угол, не упуская из рук бутылку. Забралась по узкой пожарной лестнице на крышу, поставила бутылку на землю и перевела дух. Отсюда открывался шикарный вид на город. Но так высоко никто и никогда не забирался. Здесь не было отопления, нормального освещения и места для сидения. Да и не каждый мог осилить подъем по узкой пожарной лестнице. Я снова взяла бутылку и придвинулась поближе к парапету, стараясь не думать, каково это — перегнуться через перила и упасть прямо на тротуар внизу. У меня затряслись поджилки, но я заставила себя подойти к самому краю. Крепко держась за перила, я присела за одним из наклонных световых окон и сунула бутылку в щель между окном и парапетом. Сняв виниловую перчатку, я бросила ее в сумку кросс-боди после чего спустилась по пожарной лестнице на террасу. Компания сотрудников моего отдела уже вернулась в бар, и я села за столик под навесом в курительной зоне. Терраса была нарядно освещена. Вдоль решетки тянулась симпатичная светящаяся гирлянда. Уличный обогреватель в виде рождественской ели испускал теплое янтарное сияние. Вскоре ко мне присоединились две секретарши с 18 этажа они шли слегка покачиваясь на высоких каблуках иежесят от холода в тонких вечерних платьях. Девушки вежливо улыбнулись, закурили сигареты, о чем-то пошушукались, и докурив быстро ушли. Потом приходили и уходили еще какие-то люди, и вот наконец появился Джерри, уже прилично набравшийся, разгоряченный по-прежнему в растягнутой рубашке. Он сунул в рот сигарету и, щелкнув зажигалкой, вытер потный лоб закатанным рукавом. Заметив меня, он секунду-другую смотрел в мою сторону, явно пытаясь идентифицировать. «Как э, насчет сигаретки?» — слегка покачнувшись, предложил Джерри. «Я только что покурила», — отказалась я. «Итак, ну и кто ты такая?» — нахмурился он. «Тейт», — ответила я. «Пардон?» — не слишком вежливо переспросил он. «Меня зовут Тейт». «Кейт?» «Тейт». Первая буква «Т». «Ти». Облизав губы, повторила я и посмотрела на Джерри, не удержавшись от искушения увидеть хотя бы проблеск узнавания на его лице. Но мое имя ничего не говорило ему, ничего не значило для него. Я ничего не значила для него. «Тейт?» Осклабился он. «Да». «А у тебя есть галерея?» Радостно фыркнул он. «Очень смешно». Заметила я без тени улыбки. «Я бы не отказался на нее посмотреть». Ухмыльнулся он. «А ты хочешь?» К удивлению Джерри я поднялась с места, с призывной улыбкой подцепила подол платья двумя пальцами и слегка приподняла. А потом опустила. И снова приподняла. «Хотела ли я?» почему бы и нет но я не улыбалась я не была дружелюбной эй я хорошо знаю твой тип женщин слегка испуганно произнес он мой тип женщин ну да динамщиц они сперва заводят а потом посылают к хренам собачьим никаких личных местоимений он был пьяным в хлам о, -о, о протянула я выходит я одинамщица. да «А ты, значит, у нас хрен собачий!» На сей раз я улыбалась. У Джерри отвисла челюсть. Он ожог меня злобным взглядом, затем сделал последнюю затяжку и бросил окурок на землю. «Тебе конец!» — попытался сказать он, но у него получилось «кнец». Круто развернувшись, он открыл стеклянную дверь и вернулся в бар. Убедившись, что он ушел. Я достала из сумки новую виниловую перчатку, надела ее, подняла двумя пальцами окурок и спрятала в ладони. После чего снова забралась по пожарной лестнице на крышу и бросила окурок на землю рядом с двумя другими. «Этого достаточно», — решила я. Все прошло гладко. На сегодняшний вечер моя работа закончена.